приехали французы. Перед самым отъездом Апраксина к армии Екатерина получила от англичан 44 тысячи рублей и в ночь отправки фельдмаршала в Ригу долго разговаривала с ним наедине. Чем закончилась эта беседа, видно из депеши Вильямса. «Посылаю вам самые верные известия относительно планов, касающихся русской армии. Они были сообщены мне здешним моим лучшим другом, великой княгиней Екатериной. Таким образом, оперативный план русской армии лег на рабочий стол короля Пруссии, хотя Фридрих не платил за него ни копейки. Англичане выкупили его за свои же кровные денежки, как и положено добрым друзьям. Фридрих поспешил передать этот план своему фельдмаршалу Гансу фон Левальду, который стоял с армией в Пруссии, как раз напротив армии Апраксина. А весною опять было движение кометы по небосводу, и комета страшила Елизавету, зато радовала Екатерину, и великая княгиня высоко несла свою голову, словно готовясь к роли императрицы российской. Елизавета, встретясь однажды с невесткой, спросила ее любезно, а не болит ли у вас шейка, сударыня? Екатерина Алексеевна почуяла в этом вопросе намек на топор, которым в России издревле привыкли лечить искривленные шеи чего тетушка, вы меня спрашиваете о всем предмете? — Да могла бы и поклониться мне. Горда больно стала. Екатерина поклонилась с размаху ниже, чем надо. — Нет, тетушка, не болит у меня шея, не болит, не болит. Подступаясь к подножию трона, Екатерина окружила Елизавету своими шпионами, которые ловили теперь каждый чих больной императрицы Вильямс активно участвовал в заговоре. «Опять ночью была видна комета. Каково ее действие?» «Апоплексия сразит безошибочно», — отвечала Екатерина. «У меня имеются три лица, кои находятся при ней неотлучно. В решительную минуту мы будем предупреждены, чтобы действовать». Фридрих поспешил обрадовать фон Левальда. «Императрица больна, и это известие имеет для меня значение больше нежели все остальное в мире». Черные вороны кружили над царским селом, куда с весны выехала Елизавета, и в Петербурге полновластным хозяином остался канцлер Бестужев Рюмин. Только напрасно думала Екатерина, что, окружив Елизавету шпионами, она оградила себя от шпионов великого инквизитора графа Александра Шувалова. Забившись в дальние углы дворца, продолжая ужинать на рассветах... Императрица, словно филин, зряче глядела из пыльной тьмы. «Погодите, дедушки, я еще обозлюсь! Лизать вам всем горячие сковородки! Да не на том, а на этом свете сподобитесь!» Порой уже, почуев облегчение от недугов, Елизавета молодела, и тогда окна дворцов сверкали огнями, в окханку и она по залам, в гусарских рейтузах в обтяжку, полупьяная, и восторженная. Именно в один из таких дней французский балетмейстер Ланде торжественно заверил Европу. Клянусь музу и мельпомены, никто не танцует минуэт столь выразительно, как императрица России. Вот и сегодня откружилась Елизавета в танце с молодым адъютантом Апраксина и, словно очнувшись, спросила его, «А чего это ты тут со мной пляшешь?» Фельдмаршал, ваше величество, прислал меня из Риги, чтобы я привез ему двенадцать кафтанов новых. И весь бал испортила Елизавета своим криком. Да в уме ли он? Или поход на рижских баб замыслил? Ему Фридриха терзать надобно. А ты, молодец, ищи обратно в чем стоишь. Эй, люди, выведите его отсюда». Поезд французского посольства уже был под Петербургом, но Бестужев приложил все старания, чтобы въезд Лопиталя в столицу обошелся без пышности. Двадцать три роскошных Берлина и столько же карет катились по Невской перспективе, но торжества на улицах не предвиделось. Однако простой народ увязался именно за каретой маркиза Лопиталя, который имел неосторожность держать на коленях свою любимую обезьяну. «Скоморохи едут!» — кричал народ, дразня обезьяну. «Фокус-покус сказать станут! Гляди, как кудыть они заворачивать будут!» Лопиталь раскланивался во все стороны, обезьяна торопливо щелкала блох на лысой шкуре. Елизавета срочно оставила царское село и выехала в столицу, чтобы самолично загладить вину перед посольством, которого она так страстно добивалась» канцлер не придумал ничего лучшего, как запихать всю блестящую свиту Лопиталя в пустующий дом Апраксина. Ели там французы на золоте, это верно, но зато спали под лестницами. Гроза началась скоро, на первом же вечернем приеме, который Елизавета устроила для близких ко двору. Вильямс разлетелся к Елизавете для целования руки, но рука императрицы, сжатая в кулак, Вдруг скрылась за физмами. Елизавета Петровна заговорила тяжело и сурово. Господин посол Англии. «Разве Лондон желает иметь врагом себе всю Европу? Ваши каперы опять не уважили в море северном флага кораблей российских». Вильямс нарочно уронил платок, чтобы, поднимая его, опомнится от этих ударов. Но когда выпрямился с готовым ответом, Елизавета не дала ему и рта раскрыть. «Отныне, — говорила она, — моим министром дел с вами не иметь, и прошу покинуть столицу. Срок — неделя. Да будет так. И более не домогайтесь аудиенции. Эта встреча и есть наша последняя. Прощайте же навсегда, господин посол Англии. Коллегия иностранных дел — Правильно подсказала Елизавете момент для нанесения этого удара. Срок англо-русских торговых трактатов подходил к концу, и пора было выгнать англичан с Волги, из Каспия, где они со времен Астермана хозяйничали как дома. Англия одним махом лишалась теперь русской пеньки, мачтового леса, дегтя, шелка сырца, рыбьего жира, воска, меда, табака, мехов, железо Но коллегия была уже явно ни при чем, когда Елизавета довершила свою мысль чисто по бабье. Из дома графов Скавронских, где размещалось посольство Вильямса, она вышибла англичан с их сундуками и кофрами и впихнула туда французскую миссию. Месть была, скажем прямо, не из красивых, но маркис Лопиталь превзошел даже Елизавету. Он самолично, чуть не кулаками, выторил из дома своего английского коллегу Вильямса. «Здесь вам не Канада!» — кричал Лопиталь, суетясь. Накануне решительных событий Фридрих прописал фон Левальду очередной рецепт, по которому следовало быстро и безошибочно излечить Восточную Пруссию от угрозы русской армии. Иногда некоторые историки называют стратегию Фридриха планами опереточного героя. Пусть в этом разберется сам читатель. Вот что наказывал Фридрих фон Левальду в июне 1757 года. Когда русские подойдут тремя отрядами, вам следует разбить на голову один из них, после чего остальные отступят. Русские будут спасаться в Польше, где вы их и станете преследовать всеми своими силами. Но спрашивается, почему русские должны были идти именно тремя колоннами? И почему русские должны были спасаться в Польше? Чепуха. Очевидно, сама Екатерина, не шибко разбиравшаяся в военных делах, неверно поняла болтливого Апраксина. Но если планы Фридриха оказались опереттой, то и русский план компании при первом же выстреле обернулся лишь бумажкой все случилось не так, как думали Петербург и Берлин.